Глава 15. Нет никаких препятствий к браку этих двух лиц. Услышав от своей старшей дочери, что она приняла предложение мистера Спарклера, мистер Доррит отнесся к этому сообщению с величественным достоинством и вместе с тем с родительской гордостью. Достоинство его вольстило возможность выгодного расширения связей и знакомств.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 что не может считать этот вопрос окончательно решенным, пока не спишется с мистером Мердлем и не удостоверится, что предложение мистера Спарклера согласуется с желаниями этого достойного джентльмена и что его, мистера Дорита, дочь, встретит в новой семье прием, какого может ожидать по своему положению в свете, приданному и личным дарованием, и который она сумеет оправдать в глазах мира, если можно так выразиться, не будучи западающей, подбор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 Явившись, немного погодя засвидетельствовать свое почтение Бюсту, мистер Дорит был принят с отменным вниманием. Миссис Мердаль слышала от Эдмунда о его предложении. В первую минуту она удивилась, так как не могла себе представить Эдмунда женатым человеком. Общество не может представить себя Эдмунда женатым человеком, но, разумеется, она догадалась. Мы, женщины, инстинктивно догадываемся о подобных вещах, мистер Дорит что Эдмунд без ума от мисс Доррит и считает долгом откровенно заметить мистеру Дориту, что с его стороны грешно вывозить за границу очаровательную девушку, которая кружит головы своим соотечественникам. — Должен ли я заключить, сударыня, — сказал мистер Доррит, — что выбор мистера Спарклера ха, одобряется вами? — Будьте уверены, мистер Доррит, — отвечала эта леди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 «Джентльмены, в особенности те джентльмены, которых общество называет капиталистами, имеют свои взгляды на вопросы этого рода. Но я думаю, это только мое мнение, мистер Дорит. Я думаю, что мистер Мердл. Она оглянула свою пышную фигуру и докончила, не торопясь. «Будет в восторге!» При упоминании о джентльменах, которых общество называет капиталистами, мистер Дорит кашлянул. Как будто это выражение возбудило в нем какое-то внутреннее сомнение. Миссис Мердоль заметила это и продолжала, стараясь уяснить себе причину этого. «Хотя правду сказать, мистер Доррит, я могла бы обойтись без этого замечания и высказала его только для того, чтобы быть вполне откровенной с человеком, которого я так высоко уважаю» и с которым, надеюсь, вступить в еще более тесные и приятные отношения, так как весьма вероятно, что вы, мистер Мердл, смотрите на эти вещи с одинаковой точки зрения, с той разницей, что обстоятельства, счастливые или несчастные, заставили мистера Мердля отдаться торговым операциям, которые, как бы ни были они обширны, всегда более или менее суживают кругозор человека».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 Он заметил с изысканной учтивостью, что при всем своем уважении к такой утонченной, образцовой леди, как миссис Мердель, она отвечала поклоном на этот комплимент, позволит себе протестовать против высказанного ею мнения, будто операции мистера Мердл, имеющие так мало общего с обыкновенными людскими делишками, могут оказать какое-либо вредное влияние на породивший их гений.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 а миссис Мердель, которая так невозбранно царит над сердцами, незачем мы знать о них. Миссис Мердель засмеялась и сделала вид, что краснеет. Один из лучших эффектов бюста. — Я высказала все это, — заметила она, — только потому, что мистер Мердель всегда принимал живейшее участие в Эдмунде и горячо желал оказать ему всяческое содействие. Общественное положение Эдмунда вам известно. «Его личное состояние всецело зависит от мистера Мердля. При своей младенческой неопытности в делах я не могу сказать ничего больше». Мистер Дорит снова дал понять, со свойственной ему любезностью, что дела — вещь слишком низкая для волшебниц и очаровательниц. Затем он заявил о своем намерении написать в качестве джентльмена и родителя мистеру Мердлю.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 Тем не менее, содержание письма было настолько ясно, что мистер Мердель разобрал, в чем дело. Мистер Мердель отвечал в соответственном смысле. Мистер Дорит отвечал мистеру Мердлю. Мистер Мердель отвечал мистеру Дориту. И вскоре сделалось известным, что письменные переговоры этих великих людей привели к удовлетворительному результату. Только теперь выступил на сцену Фанни, вполне подготовленная для своей новой роли, Только теперь она окончательно затмила мистера Спарклера и стала сиять за обоих в десятеро ярче. Не чувствуя более неясности и двусмысленности положения, так тяготивших ее раньше, этот благородный корабль развернул паруса и поплыл полным ходом, не отклоняясь от курса и выказывая в полном блеске свои превосходные качества. «Так как предварительные объяснения привели к благоприятному результату», сказал мистер Доррит, «то я полагаю, душа моя, пора Ха! формально объявить о твоей помолвке, миссис Дженераль». «Папа», — возразил Фанни, услышав это имя, «я не понимаю, какое дело до этого, миссис Дженераль». «Душа моя», — сказал мистер Доррит, Этого требует простая вежливость по отношению к леди. Хм, столь благовоспитанный и утонченный. — О, меня просто тошнит от благовоспитанности и утонченности, миссис Дженераль, папа, — сказала Фанни. — Мне надоело, миссис Дженераль. — Надоело? — повторил мистер Дорит с изумлением и негодованием. — Тебе! — Ха! Надоело, миссис Дженераль! «До смерти надоело папа», — сказала Фанни. «И я, право, не знаю, какое ей дело до моей свадьбы. Пусть занимается собственными брачными проектами, если они у нее есть». «Фанни», — возразил мистер Дорит веским и внушительным тоном, резко противоречившим легкомысленному тону дочери. «Прошу тебя объяснить. Ха, Что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, папа», — отвечала Фанни что если у миссис Дженнераль имеется какой-нибудь брачный проект, то он без сомнения может заполнить все ее свободное время. Если не имеется, тем лучше. Но в том и другом случае я желала бы избежать чести оповещать ее о моей помолвке». «Позволь тебя спросить, Фанни», — сказал мистер Доррит. «Почему?» «Потому что она и сама знает о моей помолвке, папа», — возразила Фанни. Она очень наблюдательна, смею сказать. Я заметила это. Пусть же догадывается сама. А если не догадается, то узнает, когда мы обвенчаемся. Надеюсь, вы не сочтете недостатком дочерней почтительности, если я скажу, что это самое подходящее время для миссис Дженераль. — Фанни, — возразил мистер Дорит, — я поражен, я возмущен этим. Хм, капризным и непонятным проявлением ненависти к, к миссис Дженнераль. «Пожалуйста, не говорите о ненависти, папа!» — не унималась Фанни. «Так как, уверяю вас, я не считаю миссис Дженни достойной моей ненависти!» В ответ на эти слова мистер Дорит поднялся со стула и величественно остановился перед дочерью, устремив на нее взгляд полный строгого упрека. Его дочь, повертывая браслет на руке, и, поглядывая то на браслет, то на отца сказала, «Как вам угодно, папа!» Мне очень жаль, что я не угодила вам, но это не моя вина. Я не дитя, я не Эми, и я не намерена молчать. — Фанни, — произнес мистер Дорит задыхающимся голосом после величественной паузы, — если я попрошу тебя остаться здесь, пока я формально не сообщу, миссис Дженераль, как образцовой леди и хм, доверенному члену семьи о х, предполагаемой перемене, «Если я ха, не только попрошу, но и хм, потребую этого...» «О, папа!» — перебил Фанни выразительным тоном. «Если вы придаете этому такое значение, то мне остается только повиноваться. Надеюсь, впрочем, что я могу иметь свое мнение об этом предмете, так как оно не зависит от моей воли». С этими словами Фани уселась, приняв вид воплощенной кротости, который, впрочем, в силу крайности казалась вызовом, а ее отец, не удостоивая ее ответом или не зная, что ответить, позвонил мистеру Тинклеру. «Миссис Дженераль!» Мистер Тинклер, не привыкший к таким лаконическим приказаниям, когда дело шло о прекрасной лакировщице, стоял в недоумении.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 — Уверяю вас, сэр, — начал было мистер Тинклер. — Не уверяйте меня, — возразил мистер Дорит. Я не желаю, чтобы слуга уверял меня. Вы смеетесь надо мной. Вы получите расчет. — Хм! Вся прислуга получит расчет. Что же вы ждете? — Ваших приказаний, сэр. — Вздор, — возразил мистер Дорит. Вы слышали мое приказание? — Хм! Хм! «Передайте, миссис Дженераль, мое почтение и просьбу пожаловать сюда, если это ее не затруднит. Вот мое приказание». Исполняя эту просьбу, мистер Тинтлер, по всей вероятности, сообщил, что мистер Дорит в жестоком гневе. По крайней мере, юбки миссис Дженераль что-то очень скоро зашелестели в коридоре, как будто даже мчались к комнате мистера Дорита.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 «Ни прямо, ни косвенно на положение, которое вы столь любезно согласились занять в моей семье». «Мистер Дарретт», — отвечала мисс Дженераль, не нарушая безмятежного покоя своих перчаток, «всегда снисходить или слишком высоко ценит мои дружеские услуги». Мисс Фанни каслянула, как будто говоря, «Вы правы». «Мисс Дорит, без сомнения, позволит мне принести ей мое искреннее поздравление». «Подобные события, когда они свободны от порывов страсти...» Мисс Дженераль закрыла глаза, как будто не решалась взглянуть на своих собеседников, произнося это ужасное слово. «Когда они происходят с одобрения близких родственников и скрепляют основы благородного семейного здания...»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 «Всегда любезен, я прошу позволения принести мою искреннюю признательность за то внимание, скажу больше за ту честь, которую он и мисс Дорит оказывают мне, удостоив меня таким доверием. Моя признательность и мои поздравления относятся как к мистеру Дориту, так и к мисс Доррит». «Мне чрезвычайно невыразимо приятно слышать это», — заметила мисс Фанни. «Утешительное сознание, что вы ничего не имеете против моего брака, снимает тяжесть с моей души. Я просто не знаю, что бы я стала делать, если бы вы не согласились, миссис Дженераль». Миссис Дженераль с улыбкой, в которой сказывались персики и призмы, переложила перчатки так, что правая пришлась наверху, а левая внизу.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 «Ну, вам не за что благодарить меня. Надеюсь, что и в будущем мои действия удостоятся вашего одобрения, и что моя сестра еще долго будет предметом ваших попечений, миссис Дженераль!» Произнеся эту речь самым учтивым тоном, Фанни и весело выпорхнула из комнаты и, вбежав наверх, принялась рвать и метать. Накинулась на сестру, назвала ее слепым мышонком, увещевала ее пошире открыть глаза.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 Но миссис Мердоль всегда умела прекратить эти поединки, откинувшись на подушке с грациозно равнодушным видом и заведя речь о чем-нибудь другом. Общество — это таинственное существо оказалось и на семи холмах — находило, что мисс Фанни значительно изменилась к лучшему после помолвки. Она сделалась гораздо доступнее, гораздо проще и любезнее, «Гораздо менее требовательной, так что теперь ее постоянно окружала толпа поклонников и вздыхателей к великому негодованию маменек, обребененных дочками на выдание, решительно возмутившихся и поднявших знамя восстания против мисс Фанни. Наслаждаясь этой суматохой, мисс Фанни надменно шествовала среди них, выставляя на показ не только собственную особу, но и мистера Спарклера, точно говорила». Если я нахожу уместным влачить за собой в моем триумфальном шествии этого жалкого невольника в оковах, а не кого-нибудь посильнее, так это мое дело. Довольно того, что мне так вздумалось. Мистер Спартлер со своей стороны не требовал объяснений. Шел, куда его вели.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 — Сокровище мое, — отвечала Фанни. — Не забегай вперед. Позволь мне самой сообщить тебе обо всем. Что до твоего вопроса, то если понимать его буквально, так придется ответить «нет». Дело идет не столько о моей свадьбе, сколько о свадьбе Эдмунда. Крошка Дорит взглянула на нее, не совсем понимая это тонкое различие. — Мне незачем торопиться, — объяснила Фанни. — Меня не требуют на службу или в парламент. Эдмунд даже требует, а Эдмунд приходит в ужас при мысли, что ему придется ехать одному. Да и я думаю, что его не следует отпускать одного, потому что если только представится возможность, а это легко может случиться, наделать глупости, то он, конечно, их наделает. Закончив эту беспристрастную оценку способностей своего будущего супруга, она с деловым видом сняла шляпку и принялась размахивать ею.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 «Ну что ты забегаешь вперед?» «Пожалуйста, милочка, слушай, что я говорю. Эта женщина...» Без сомнения, она говорила о миссис Мердл. «Остается здесь на Пасху. Так что если мы обвенчаемся и поедем в Англию с Эдмундом, то я опережу ее. А это что-нибудь да значит. Дальше, Эми. Раз этой женщины не будет, я, вероятно, приму предложение мистера Мердля, чтобы мы с Эдмундом остановились в том самом доме».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 — сказала она сестре. — Ты самая милая маленькая сестренка и такая умница. Право не знаю, что я буду делать без тебя. Говоря это, она стиснула ее в объятиях с непритворной нежностью. — Это не значит, что я рассчитываю обходиться без тебя, Эми. Напротив, я надеюсь, что мы всегда будем неразлучны. А теперь, милочка, я дам тебе полезный совет. Когда ты останешься одна с миссис Дженераль... «Так я останусь одна с миссис Дженераль», — сказала крошка Дорит беспокойным тоном. «Конечно, мое сокровище, пока не вернется папа. Нельзя же считать за общество Эдуарда, даже когда он здесь, тем более, когда он уезжает в Неаполь или Сицилию. Так я говорила, но ты всегда собьешь с толку, плутовка». «Когда ты останешься с миссис Генерал Эми, не допускай ее до каких-нибудь тонких намеков насчет того, что она имеет виды на папу или папа на нее. Она, наверное, попробует подъехать к тебе. Я знаю ее манеру нащупывать почву своими перчатками. Но ты делай вид, что не понимаешь. Если папа объявит тебе по возвращении, что он намерен сделать миссис Генерал твоей мамой, что весьма возможно, так как меня здесь не будет»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 я уверена, что они фальшивые при всем их безобразии, хоть и может показаться невероятным, чтобы человек в здравом уме согласился платить деньги за такую гадость крошка дорит выслушала этот совет ничего не возражая, но и не давая права думать что примет его к сведению.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 слишком унизительным для парижских изделий и не желает называть французским, так как намерен, как это не вульгарно, держаться того языка, на котором написан роман. Богатый и роскошный гардероб, закупленный этими агентами, в течение нескольких недель путешествовал из Франции в Италию, увязая в каждой таможне и осаждаемой целой армией жалких оборванцев в мундирах, беспрерывно повторяющих просьбу Велизария, как будто каждый из воителей был этим византийским полководцем.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 Благородный и знаменитый английский сеньор Эдгарда Дорет прискакал, невзирая на грязь и бездорожье из Неаполя, где шлифовал свои манеры в обществе неаполитанской знати, дабы участвовать в семейном празднике. Лучший отель со всей своей кулинарной лабораторией деятельно готовился к торжеству. «Чеки мистера Дорита чуть не довели до краха банк Торлония. Британский консул не видел такой свадьбы за все время своего консульства. Наступил давно ожидаемый день, и волчица в Капитолии чуть не забыла от зависти, глядя, как дикие островитяне устраивают эти дела в наши дни. Статуи развратников, императоров претерианской эпохи с их разбойничьими лицами, которым даже тогдашние скульпторы не решились польстить, чуть не соскочили со своих пьедесталов вслед за невестой.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 Бракосочетание совершалось необыкновенно торжественно. Монахи в белых рясах, в черных рясах, в рыжих рясах останавливались и провожали глазами экипажи. Бродячие крестьяне в овичьих шкурах играли на дудках и просили милостыню под окнами. Англичане-добровольцы маршировали. День кончился, праздник кончился.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 Проделав все, что требовалось, с четкостью взвода солдат, совершающих военные упражнения, она удалилась. Тогда крошка Дорит обняла отца и пожелала ему покойной ночи. «Эмми, милочка», — сказал мистер Дорит, взяв ее за руку, «этот день ха, произвел на меня глубокое и радостное впечатление». «Ну и немножко утомил вас, дорогой мой». «Нет» возразил мистер Дорит, нет, я не чувствую усталости, порожденной событием, которое, Хм, исполнено такой чистейшей радости. Крошка Дорит была рада видеть его в таком настроении и улыбнулась от всего сердца. Душа моя, продолжал он, это событие Ха! может послужить хорошим примером. Хорошим примером мое любимое и нежное дитя для... Хм... для тебя. Смущенная этими словами, крошка Дорит не знала, что сказать, хотя он остановился, как бы ожидая ответа. «Эмми», — продолжал он, «твоя милая сестра, наша Фанни, вступила к... хм... в брак» который чрезвычайно расширит наши связи и упрочит наше общественное положение. Душа моя, я надеюсь, что недалеко то время, когда и для тебя найдется подходящая партия. О нет, позвольте мне остаться с вами. Прошу и умоляю, позвольте мне остаться с вами. Я хочу одного — остаться с вами и заботиться о вас. Она проговорила это с какой-то внезапной тревогой. — Полная, Эмми, — сказал мистер Дорит. — Это слабость и ребячество, слабость и ребячество. Твое положение ха, возлагает на тебя известную ответственность. Ты обязана упрочить это положение и... Хм,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 Хм. «Хм!» «Не могу допустить, дорогое дитя, чтобы ты...» хм. Хм. «Погубила свою молодость ради меня!» «О! Нашел же он время говорить о самоотверженности и выставлять ее на показ, и уверять, что ею только и руководствуется!» «Полная, ми. Я положительно не могу допустить это! Я...» хм. Не должен допускать это. Моя хм, совесть не допустит этого. Итак, моя радость, я пользуюсь этим радостным и значительным событием, дабы ха, торжественно заметить, что отныне мое заветное желание и цель моей жизни — видеть тебя ха, прилично. Повторяю, прилично устроенный. «О нет, милый, пожалуйста!» «Эмми», — сказал мистер Доррит, «я совершенно убежден, что если бы по этому вопросу посоветоваться с лицом, обладающим высшим знанием света, с утонченными чувствами и умом, скажем, для примера, к... с миссис Дженераль...»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 и даже не имею в виду никого, кто годился бы тебе в мужья. Я только желаю, чтобы мы Ха! поняли друг друга. Хм! Покойной ночи, милая, единственная оставшаяся у меня дочь. Покойной ночи! Господь с тобой! Если в эту ночь у крошки Дорит и мелькнула мысль, как охотно готов он сбыть ее с рук теперь, в богатстве и счастье, собираясь заменить ее второй женой, то она отогнала эту мысль. Оставаясь ему верной и теперь, как в худшие времена, когда была его единственной поддержкой, она отогнала эту мысль и только с горестью думала в эту мучительную бессонную ночь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 Но хотя проводник уехал с молодой, оставался еще камердинер, и пока можно было нанять кого-нибудь за деньги, очередь не могла дойти до нее. Миссис Дженераль оказалась довольно покладистой, насколько она могла быть покладистой, когда они оставались вдвоем. И крошка Дорит часто выезжала в наемном экипаже, который был оставлен для них, или блуждала одна среди развалин Древнего Рима. Развалены гигантского древнего амфитеатра, древних храмов, древних триумфальных арок, древних дорог, древних гробниц были для нее, независимо от того, чем они были в действительности, разваленными старой маршалси, разваленными ее собственной старой жизни, разваленными фигуры лиц, когда-то окружавших ее, разваленными ее чувств, надежд, забот и радостей.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 Обесцвечивая все окружающее Как обесцветили Ее самое природа и искусство Налагая клеймо персиков И призму на все К чему она не прикасалась Усматривая везде мистера Юстаса и ко И не замечая ничего другого Выцарапывая отовсюду Высохшие остатки античности И глотая их целиком Не прожевывая Как настоящий вампир В перчатках